Глава шестая. Мечта. Кори удивленно моргнула, когда я засмеялся, а потом удивление на ее лице сменилось обидой. Искренней, настоящей обидой. Настолько непривычно было видеть, как красноволосая фурия морщит носик, словно ребенок, которому не купили леденец, что мне даже как-то расхотелось смеяться. А еще ее обида заставила меня призадуматься над вариантом, что она, возможно, ни хрена и не шутит вовсе. Я оборвал смех и строго спросил. «Ты что, сейчас серьезно?» По лицу Кори проскользнула тень, в глазах загорелась надежда, и девушка, забыв про свою обиду, с жаром выдохнула «Да». Я чуть не засмеялся во второй раз, но все же смог сохранить над собой контроль и даже не улыбнулся. По ходу дела Кори действительно верила в сказки про «Хардспейс». Искренне верила. «И давно у тебя это?» Как можно спокойнее поинтересовался я, глядя на Кори, глаза которой так и пылали решимостью. «Ну, в смысле, давно ты хочешь его найти?» С детства Кори тряхнула головой. «Еще с тех пор, как мама рассказывала мне сказки на ночь. Моей любимой всегда была сказка про тайное место где-то в складках глубокого космоса, куда попадают все корабли, которые вошли в прыжок, но не вышли из него. Десятки и сотни кораблей, навсегда застывших в крошечном пространственном мешке, без возможности выбраться из него. Жутко, но... Как же это должно быть красиво? А сколько там ценностей, денег, оружия? Но кори... Солнышко... Я говорил медленно, аккуратно подбирая слова, чтобы снова не вызвать в ней негативных эмоций. Хартспейс, Ну ты же сама сказала! Он сказка! Он выдуманный!» «А вот и нет», — ответила Кори, злобно сверкнув глазами. «Он настоящий. Он существует». «Да нет же, я развел руками». «Если бы он существовал, его бы уже давным-давно нашли. А если его не существует, тогда куда же пропадают корабли?» Кори подбоченилась и взглянула на меня с явным чувством превосходства. «Те корабли, которые уходят в спейс, но не выходят из него, куда они деваются?» Ну, я почесал в затылке. Видишь ли, вообще нет никаких подтверждений тому, что эти корабли когда-то существовали. Что значит нет подтверждений, удивилась Кори. Ну вот то и значит. С момента появления первого спейсера все только и делают, что пересказывают друг другу байки о кораблях, которые ушли в спейс и не вышли из него, оставшись где-то посередине между спейсерами, но никто никогда не мог назвать название этого корабля. Я покачал головой. Сначала был один корабль, а потом со временем байки стали включать в себя два корабля, три корабля, пять кораблей, целый планетарный, а потом и звездный флот. Вот только никто из тех, кого я знал, так и не смог назвать мне имя, типы или другие данные хотя бы одного пропавшего корабля. И уж тем более рассказать о его маршруте. Кар, коре сурово сдвинула брови. Ты что, в анабиозе последний год был? Я бегло вспомнил события последнего года, а вернее их отсутствие и тяжело вздохнул. Ну, можно и так сказать, наверное, а что? Так ведь год назад все это всплыло в информационном поле. Кори всплеснула руками. Шестая Луна умудрилась пробраться на одну из баз администрации и слить у них целую кучу секретной информации, в том числе и материалы по поиску Хардспейса, вместе со списком всех кораблей, которые пропали за все время существования спейс -технологии. И маршруты их тоже. Администрация искала пропавшие корабли. Точнее, искала Хардспейс через пропавшие корабли. Понимаешь? Если бы я уже не сидел, я бы сел сейчас. Все время, что я работал на Линкс, я намеренно отгораживался от всех новостей, потому что знал. Действия администрации будут вызывать во мне яростное желание действовать то же, что чревато ошибками. А в итоге оказалось, что я отрезал себя не от новостей, я отрезал себя от жизни. С одной стороны, это, конечно, правильно, ведь только так я мог с гарантией сохранить себя, но с другой, с другой теперь я узнаю, что сказки, на которых взращивались целые поколения космоплавателей, и не сказки вовсе. Ну, то есть сказки, конечно, но сказки, которые выросли на реальной материальной почве. Какие-то корабли действительно пропадают во время спейс-прыжка, а администрация намеренно скрывала эти сведения, стирая все упоминания об этих кораблях и о том, что с ними произошло. Для чего? Так понятно же для чего. Они тоже допускают существование Хардспейса, мифической складки пространства, в которую за многие-многие годы попало огромное количество кораблей от мало до велика. Военные, грузовые, пассажирские, инкассаторские, курьерские. «Хардспейс» не делал разницы между ними. Экипаж каждого корабля, вводя его в «Спейс», кидал на звездную карту условные кости с тысячу граней. Примерно так определялась вероятность не выйти из прыжка. И кому-то не везло. Сначала рассказывали об одном таком невезучем корабле, потом о двух, трех. Сейчас же, если тенденция осталась той же, В «Хардспейсе», если он действительно существует, должно находиться около 500 кораблей. А может и больше. Флот целого «Звездного сектора», если считать исключительно в единицах, без оглядки на размеры предназначения. Даже не беря в расчет грузы и информацию, которую можно найти в этих теоретических кораблях, даже если не принимать в расчет возможность просто тупо их продать, А любой корабль, который находится без экипажа в одном и том же месте открытого космоса больше трех месяцев, считается заброшенным, и его может присвоить себе кто угодно, даже если считать их банальными вреками, которые можно только на металл порезать, все равно суммы выходят астрономически. Десятилетний бюджет той же Далаксии никак не меньше. И это не говоря о тайнах и секретах администрации, которые могут храниться там же. Судя по тому, что администрация изо всех сил прятала всю доступную информацию о пропавших кораблях, их это касается тоже. У Хартспейса нет любимчиков, и белоснежные корабли он поглощает с таким же удовольствием и такой же легкостью, как и все остальные. Вот такие легенды ходят вокруг Хартспейса. Хотя легенды ли? Не то, чтобы я не верил Кори, но я слишком долго жил с уверенностью в том что «Хардспейс» — это миф, что никакие корабли никуда никогда не пропадали, а если и пропадали, то потом находились разбитыми или заблудившимися. И сейчас быстро перестроиться на волну новой для меня реальности было проблематично. И, кажется, Кори это поняла. Она заёрзала в кресле, пытаясь дотянуться до кармана в штанах, вытащила оттуда личный терминал, разложила его в планшетный режим и принялась ковыряться в нём. Вот, Через несколько секунд она сунула экран мне под нос. На дисплее красовалась длиннющая, как мой послужной список, простыня, состоящая из названий кораблей с указанием класса каждого из них. Возле каждой строчки стояла дата, и самая свежая почти год назад. Как раз совпадает с рассказом Кори, лунатики подрезали информацию и сделали ноги, а с тех пор украденная инфа, конечно же, больше не обновлялась. Но и этого было достаточно. А вот маршруты окончательно решила добить меня Кори и, попереключав что-то, добавила к списку кораблей еще пару колонок. Спейсер отправления, из которого пропавший корабль прыгнул, и спейсер назначения, в котором он так и не затормозил. Я уже ожидал увидеть какую-то закономерность. Ну, там один и тот же спейсер отправления или назначения, или еще что-то, расстояние прыжка, например. Но нет вообще ничего общего. Если что-то где-то и совпадало, то буквально в паре мест не больше. Оно и логично. Если бы какая-то закономерность существовала, ее бы уже давным-давно раскрыли. Уверен, что за этот год, пока информация находится в свободном доступе, ее обнюхали со всех сторон все, кто только смог ее заполучить. А еще раньше администрация использовала все свои ресурсы. «Ну хорошо, я вернул терминал Кори. Это еще не доказывает, что корабли действительно попали в «Хардспейс». Возможно, они просто прыгнули куда-то не туда и их не нашли. Но, допустим, даже ты и права. Допустим, даже «Хардспейс» существует. Допустим, он существует именно в том виде, о котором все говорят, как некий карман пространства с предположительно конечным объемом. «Дальше что?» «Что значит что?» – удивилась Кори. «Дальше это где?» Ты спрашиваешь, зачем это мне? Нет, зачем это тебе и так понятно, я махнул рукой. Деньги, власть, слава, почет, что-то еще. Я имею в виду, ну вот, допустим, ты попадешь в Хардспейс, найдешь там все пропавшие корабли. А дальше что? Понимаешь, если, если Хардспейс действительно существует, попасть в него, в общем-то, несложно. Надо просто много спейсить и рано или поздно Обстоятельства сложатся так, что ты повторишь судьбу одного из тех кораблей. Но проблема в том, что ты повторишь судьбу одного из тех кораблей. Задача-то не в том, чтобы попасть в хардспейс, Задача в том, чтобы из него выбраться. И желательно выбраться не одной, а с хоть какой-то добычей. И если алгоритм попадания в хардспейс хотя бы в общих чертах понятен, то вот с побегом из него все намного сложнее. Ведь никто оттуда еще не выбирался». «Я знаю, что не выбирался». Кори зло сверкнула глазами. «Ты думаешь, я дура?» «Да я года напролет только об этом и думала. Искала хоть какую-то информацию, перерыла все возможные источники, изучила все научные теории на этот счет, и ненаучные тоже. И как успехи?» «Да никак!» Кори внезапно сникла и повесила нос. Ведь еще год назад не было вообще никакой информации про Хардспейс. Поэтому любые теории можно было называть как однозначно верными, так и полностью бредовыми. Причем одновременно. Некоторые даже называли Хардспейс райм, в который забирают корабли, экипажи которых полностью состоят из праведников. Представляешь? Я представлял. Я отлично себе это представлял. Религиозные культы и фанатики никуда не делить, Даже после того, как люди вышли в космос и окончательно утвердили, что нет никаких богов, нет рая и нет ада. В религиозном смысле, конечно. Фанатиков это не остановило. Они просто расширили границы своей веры, перенеся загробные миры сначала на отдаленные окраины космоса, а когда открыли спейс-технологию, естественно, в сам спейс. Что было достаточно забавно, потому что до сих пор не было толком определено. «Действительно ли корабли спейсят через какое-то параллельное измерение? Или остаются в нашем, просто переходя в другую форму существования?» «Даже целый культ образовался вокруг этой теории», — продолжала Кори. «Братство потерянных, слыхал?» «Да кто ж не слыхал», — усмехнулся я. «Это и правда был достаточно известный культ, который еще во времена моей боевой славы периодически светился то тут, то там». Что интересно, ребята в желтых накидках, обритые на кроме своего фанатизма, отличались еще и высоким уровнем инженерной подготовки, поэтому периодически их нанимали для каких-то непростых работ, требующих определенного мастерства. Очередной кусочек пазла встал на место, завершая в голове очередную картину. Потерянные братцы именно потому и были такими хорошими инженерами или держали таковых в своих рядах что пытались тоже попасть в «Хардспейс» еще до того, как это стало, так сказать, мейнстримом. А год назад, когда в сеть утекла информация о пропавших кораблях, они, наверное, вообще с цепи сорвались. Шутка ли? Их религиозные теории почти что получили подтверждение, почти что официальное. Ну так и, поторопил я Кори, возвращая ее обратно к теме разговора. Нашлось что-то? Нет? Нашлось. И что нашлось? Все нашлось. Корей кисло пожала плечами. Я же уже сказала, теории сотни, и все друг другу противоречат. Кто-то говорит, что из «Хардспейса» выйти так же просто, как из «Гальюна», кто-то наоборот, твердит, что это билет в один конец и способа выйти из пузыря «Хардспейса» не существует, а кто-то до сих пор гнет свою линию и твердит, что нет никакого «Хардспейса». И корабли из списка просто были распылены на атомы, которые равномерно растерла по всей длине прыжка. «С какой радости!» — улыбнулся я. «Да кто ж знает!» — Кори развела руками. «Сколько исследователей, столько и мнений. Кто-то говорит о нарушении целостности обшивки, кто-то о сбое в системе навигации, кто-то... Ладно, я понял, поспешил я ее прервать. Короче, что мы имеем в итоге? Хартспейс не то, чтобы точно существует, но вероятность этого год назад резко повысилась». Тем не менее никакой информации ни о том, как в него попасть, ни тем более как из него выбраться в случае удачного попадания нет. Не было раньше и нет сейчас. Я все правильно понимаю? Ну, в общем-то, да. Кури грустно пожала плечами и снова опустила голову. Да уж, за этот недолгий разговор она несколько раз успела перейти из агрессивного настроения в подавленно грустное и обратно. Это неудивительно, конечно, если принимать в расчет ее историю. Раннюю потерю мамы, взросление в железном гробу, несущемся сквозь пустоту космоса, плазменный меч и силовой щит вместо нормальных игрушек, что положено девочкам. Да если бы она при таких условиях выросла какой-то другой Кори, это было бы намного страннее, чем то, что есть сейчас. Что на самом деле странно. Так это то, что до этого момента я вообще ни разу не видел ее такой подавленной. Даже когда она рассказывала про смерть матери, в ее голосе слышалась горечь, а в глазах проглядывалась печаль. Но не подавленность, нет. За маму она была готова биться, мстить, если придется. А вот Хардспейс, она и сама понимала, что даже если он и существует, то вероятность того, что она его хотя бы увидит, стремится к нулю превышая в этом стремлении скорость света в вакууме. Понимала и все равно не могла отпустить свое иррациональное желание, потому что это означало бы отпустить память о матери. «Что ты хочешь от меня услышать?» – тихо произнесла Кори. «Признание в том, что я дура, которая ищет то, чего нет? Что я гонюсь за мечтой, которой невозможно достичь? Да, дура, да, гонюсь. И что, это плохо? Я не знаю, в курсе ты или нет». Но до того момента, пока мы не затерли регистрационные знаки, этот корабль так и назывался «Мечта». И назвала его так я, потому что я верила, что именно благодаря ему я смогу исполнить эту самую мечту. Верила с самого детства. И никогда верить не переставала, хоть и не готова была в этом себе признаться. А теперь, теперь нет ни регистрационных знаков, ни названия, ни даже мечты. «Ошибаешься?» – я покачал головой. «Мечта никуда не делась. Можно было сказать, что исчезла возможность ее достичь. Но ведь и это еще не доказано. Ты же сама говоришь. Теории сотни, и часть из них вполне себе играет на тебя. Так что хранить твою мечту точно не следует. А вот что следует, так это решить для себя. Собираешься ли ты искать способы ее достичь? И, возможно, узнать, что их не существует». Или предпочтешь жить этой мечтой, боясь разрушить идеальный мир, который построил у себя в голове? Готов ли ты рискнуть или будешь и дальше прятать свою мечту за более важными сиюминутными делами, и так и не найдешь в себе силы узнать правду? Я говорил все это Кори, но понимал, что говорю не для нее. Не только для нее, но и для себя тоже. Наверное, ты прав. Мечты, они же не всегда исполняются. С трудом повторила Кори, глядя куда-то вниз. «Они могут вообще никогда не исполниться. Но все равно же важно, чтобы они были. Важно же, Карр!» Она подняла голову и посмотрела мне в глаза с такой яростной надеждой, что я просто не мог ответить никак иначе. Да и не хотел, ведь она была права. «Важно, очень важно!» Кивнул я и успокаивающе положил руки ей на плечи. Так что вытирай слезы и поднимай свою стройную задницу из кресла. Зачем? удивилась Кори. Будем искать Хартспейс вместе.